Глава вторая. Всё-таки этот мой новый знакомец, Корнет Евгений Николаевич, где-то знатно пошалил. Ведь он сразу понял, что пришли по его душу. Резко выпрямился, осанка стала военной и даже взгляд уже вполне трезвый. Вошедшие его узнали и радостно ощерились. Самый здоровый истроец и поднял дубинку. Без замаха, но так, что стало понятно. Он тут не за грибным соусом. «Господа!» — вкратчиво начал я, отступая к столику, где стояла бутылка с остатками вина. «Может, сначала поговорим?» «Комната маленькая, это, пожалуй, нам на руку». Теснота помешала зайти внутрь третьему гостю. Здоровенный, как амбар, мужик с редкими белесыми бровями и мордой-лопатой маячил в дверном проеме. «Вот если он валится, будет не до разговоров». В голове мелькнула мысль удрать, по примеру шустрого Тимохи. Но путь мне преградили незваные гости, а позади... Нет, не Москва, она впереди. Позади слабая Ольга. Бросить её? Не по-мужски как-то. Склонился к другому решению. Пусть разбирается военный. Он всё же офицер, и сабля у него вон сбоку болтается. Вырубит одного, другого, и можно будет геройски добить оставшихся. Вернее, дождаться, пока Владимир подоспеет и расправится с ними. На Тимоху надежды особой нет. Тот в драку не полезет, и своего благодетеля, то есть меня, бросит, не задумываясь. Остается надеяться, что мой товарищ по попаданству все же догадается сбегать вниз и позвать на помощь. Знаю, ваши баллы в трактире имеются» и вроде бы с первым нападавшему карнета вышло все ладно ловкий пинок между ног и бородач не успев взмахнуть дубинкой с утробным воем рухнул на пол но развить успех не удалось кистень это палка почти как нунчаки только не восточная а такие тульского разлива с шариком на цепочке с размаху врезался в томчина и теперь уже взвыл от боли он хорошо что не в голову удар пришелся Евгений, кстати, показал, что не только саблей размахивать умеет, как нам с Ольгой до этого заливал, но и в ближнем бою не теряется. Он ловко успел увернуть голову, и удар пришелся в плечо. Но этого хватило, чтобы отсушить карнету руку и вывести бравого офицера из строя. От жуткого зрелища больно стало даже мне, а уж Ольга и вовсе вскрикнула в испуге. — Ри громче, голубушка, может, кто на помощь придет. Мысленно взмолился я и уже подумывал сам неблагородно и трусливо заорать, как вдруг третий тать тоже с дубинкой в руках пробасил. «Не за мой барин, и ты, госпожа, рот, заткни. Он нам денег должен. Заберем их и уйдем». «Прямо тебе коллекторы душегубы из будущего. Культурненько так, с объяснениями. Мол, ничего личного, просто долг. Сейчас только отдубасим вашего гусара и с миром уйдем». «Впрочем, мне идея это нравится. Да что там, отличная идея. Пожалуйста, забирайте. Он мне кто? Родня, что ли?» Но обрадоваться решению проблемы я не успел. Ольга схватила со стола бутылку и швырнула ее в мужика с кистенем. «Ну вот зачем?» — спрашивается. «Что самое обидное? Получилось у нее чертовски удачно». И не то, чтобы я был против защиты чести и прочего. Но ведь это уже не оборона, Это — открытие второго фронта. Теперь нас точно всех перебьют. Корнет, увяший в рукопашной в тесной комнатке, против второго нападавшего, ничего противопоставить уже не мог. А вот Ольга... Ольга, кажется, попала бутылкой мужику аккурат в висок. Ее молчаливый, но весьма опасный противник рухнул, как мешок с навозом. «Вот оно, преимущество дальнобойного оружия!» «Ну, кто тебя просил?» — мысленного запил я. «Сиди спокойно, сударыня, пей наливку, смотри, как мужчины дерутся. Нет же!» «Хотя...» «Корнет, пока мы пили, ненавязчиво выяснил, что Ольга мне не мама и, разумеется, не жена. И даже сделал первую попытку подкатить к симпатичной женщине». Всё это я обдумывал уже в прыжке, летя в лихой атаке на басистого главаря, и я понимаю, что шанс у меня только один. Второго не дадут. Застав мужика врасплох, я принимаю от него неловкий удар дубины и скользом в бок. Боль обжигает левую руку, но терпеть можно. Зато рабочая правая вдруг вспомнила, что такое бокс. Моё тело хоть и не в лучшей форме, кое-что из прошлого всё же помнит — Да и кроме бокса в молодости, а во дворе махаться доводилось. Время-то было какое. Самый разгар лихих девяностых. От удара главарь неожиданно для всех, в первую очередь для меня, вылетел из комнаты и двигаясь почти параллельно полу. Я от себя такого не ожидал. Да отродясь, силы во мне такое не водилось. Скорее всего, тот просто неустойчиво стоял в проходе или сам назад качнулся. Как бы то ни было, полет вышел идеальным. Аж самому приятно стало, как я его. «Пощади, барин!» — промучал первый, вырубленный еще Евгением, но уже отошедший от ударов подлое для любого мужчины место. Да и не сильно, наверное, прилетело ему, раз тоже босит, а не фальцетом молит. «Дубинку на пол, мордой в пол!» — оруя, подражая Бодрову, больше желая подбодрить себя, чем напугать врага. Слышу топот по коридору. Подоспевший Владимир хоть и колека, нет от трёх пальцев на руке, но правый бьёт не хуже меня. И главарь, которого я отправил в полёт, моим учителем и охранником, был добит уже в коридоре. Следом набегают ещё люди. Вижу местного вышибалу, а значит, Тимоха опять сработал чётко. Пожалуй, отменю ему порку. Наоборот, налью чарочку. Всё правильно сделал. Ух ты ж. «Да это ж Ванька гнида из Костромы с подручными! Мишаня, беги за приставом в седьмой номер! Он там спит!» — кричит кому-то из подручных в Вашибала, узнав нападавших. «Опасный тип!» — кивнул я, отходя от горячки боя. «Разного про него бают. Все больше нехорошего, мне хотя отвечает Вашибала, очевидно, не желая стучать. Ведь первый вырубленный, хоть и лежит мордой в пол, но все слышит. А ну как припомнит потом!» «Шельмы! В карты с одним купцом игрывал, да проиграл. Ишь как, с самой Костромы за мной ехали. За сорока жалких рублей. Какие низкие люди!» — совершенно искренне возмущался Карнет. «Хотя чего тут ехать? Вёрст тридцать всего. Это же надо, долг вышибать отправили. Однако враждается у нас купечество». «Сука ты!» — мрачно подумал про себя я. «Из-за твоих сраных сорока рублей долга меня чуть не пришибли!» Нападавших мы связали. Вскоре появился гостивший здешен, почтовые станции и пристав, и, коротко опросив по ситуации присутствующих, посоветовал мне. «До утра подержим их в погребе, но больших дел они тут не натворили. Ну, ворвались к тебе в номер, так скажут, обознались, или чего хуже». Придумают, мол, сам напал на них. Побито-то, а не знатно. Езжал бы ты, барин, с утра пораньше отсюда. Во. Так и сделаю. Искренне обещаю я и сую рубль серебром немолодому уже служивому. Только не раньше обеда их отпускай, когда мы уже далече будем. Тимохия отдал остатки выпивки, живо обсуждая нападение, и поведение Ольги, которая утащила Корнета лечиться к себе в номер. Ара, разумеется, от вина не отказался. А вот бутылка с наливкой разбилась от удара об башку коллектора. «Да что там ему лечить? Плечо побаливает, все остальное работает. Сука! Карнет, В такой блудняк втравил!» — злился Ара, повторяя мое мнение о томчине. «Да не скажи. Я после такого удара и шевелиться бы не смог. Но, думаю, не сладится у них ничего. Ладно, давай спать». «Это, тут ложись, в дверях». «Чтобы, если что, на меня сначала наткнулись?» — насупился Тимоха. «Ну да, я и не думаю отпираться. Спасёшь барину ещё раз!» «Сука!» — с чувством повторил Ара. И на этот раз я не был уверен, что он это про карната сказал. Сладилось у Томчина чего с гувернанткой или нет, я не узнал. Скорее, нет, ведь у и сейчас, похоже, женские дни». Но утром шустрый тип попытался набиться нам в попутчики в надежде то ли добиться у Ольгиного тела, то ли уже повторить ночь любви, если она все-таки была. По Ольгиному же виду ничего понять было нельзя. Та только глупо хихикала и ожеманилась. Как бы то ни было, офицеру я отказал. Самим тесно, а я свободу люблю. Да есть же почтовая. Небось не все деньги проиграл по вышло, но военный промолчал. «Очень он впечатлился вчера, как то ловко такого медведя в полет отправил», — между делом пояснила Ольга, когда мы уже ехали к следующей станции. Я скромно промолчал. «Ну а что? Действительно красиво полетел». «На почтовый не ночуем. Подальше сегодня поедем», — распорядился я на привале, оглядываясь по сторонам. «Лучше завтра позже встанем, а сегодня подъедем как можно ближе к Москве». «До Ярославля все равно доехать не смогем», — с сомнением пробурчал Владимир, но спорить не стал. Я тут главный. Так и вышло. Остановились мы в небольшом селе, верстах в десяти от Ярославля. Кстати, тут дорога по-другому немного идет, не как в будущем. Это я уже приметил. «Я у тебя из-за кучера и из конюха», — ворчит Тимоха, распрягая коней. «А ведь ему и правда тяжелее, чем нам всем. Ну дай мальцу какому копеечку, чтобы тот лошадей покормил и почистил. Я тебе компенсирую, по-барски разрешаю, я помня о том, как вчера логически верно, хоть и трусовато, действовал мой товарищ по попаданству. Товарищем по несчастью я его назвать больше не могу» он крепостной и вкалывает а я барин при этом я стал моложе у меня положение какое никакое поэтому попаданство несчастьем я уже не считаю тем более велика вероятность что в прошлом теле я не вышел в эту ночь пропудно я ожидал различных приключений, но все прошло спокойно утром взевая во весь рот делаю вялую зарядку и иду завтракать да Тут, конечно, грязно. Столы жирные, протёрты плохо, мусор некоторые гости бросают прямо на пол. Только сейчас я стал понимать, что бзик моей матрёны по поводу чистоты на самом деле благо. А как меня, то бишь Алексея, это злило в детстве. Село, где мы ночевали, стоит у края лесного оврага, по которому бежит бодрая речушка. «Останови воды набрать», — просит Володя. «И ты сбегай», — командует Тимохе. «Пусть запас для коней с собой будет». Воды бы хорошо набрать. Антисанитария на постоялом дворе смутила меня, поэтому завтракать там я не стал. С собой взял только свежих овощей и бутылку вина. Буду потягивать в дороге. Своя снит еще имеется, но уже подъедаем. Ничего, надеюсь, в Ярославле найдем приличный трактир или даже ресторан. Мы решили там не оставаться на ночлег, но по лавкам пройтись надо обязательно. Ленивый конюх берёт две деревянные фляги, литров по пять каждая, и идёт за Владимиром. «Алексей, я себя уже получше чувствую. Хотите пересесть на своё место?» — предложила Ольга, когда парочка водоносов скрылась в овраге. «Да я уже тут притёрся. Впрочем, если вам всё равно, то, пожалуй, пересяду». Судя по гримаске женщины, она рассчитывала, что я откажусь, но я не страдаю излишним гуманизмом. — А где Тимоха? — спрашиваю у Володи, когда тот вернулся один. — Да он грибы там собирает, — пояснил тот. — бровиков полный лес! — весело крикнул Тимоха, возвращаясь без грибов, но с двумя полными флягами. — Барин, дай корзину какую. Я там много нарвал. — Да сдались они тебе, ворчу я, хотя надо признать, Боровички уважаю. — Ну давай, только по-бырому. — Странный говор у вас в селе, — заметила Ольга. — Правильно говорить, давай быстрее, не задерживайся. — По-бырому. Не слышала такого выражения? — Ты учи, учи, как правильно. — Я и не думаю спорить. Надо изживать из себя речевые обороты будущего. Мои крепостные и дворовые давно заметили, что у меня манеры и речь изменились но списывают всё на тот удар по голове, когда мы сары сюда попали. И вообще, кто мне может допрос устроить? Нет таких смелых. Ну, разве что Матрёна, возможно. Но нянька меня любит и уличать в чём-либо точно не станет. «Ёб твою мать! Бога в душу! Гондон штопанный!» Вдруг заорал в лесу Тимоха так, что птицы во овраге в испуге разлетелись а мы втроем, я, Ольга и Володя, сорвались с места и рванули вниз. М да, вот и товарищ мне достался. Тоже, считай, палится по полной. Что с ним там случилось? Не дай бог, ногу подвернул. А кто нас повезет дальше? Оказалось, не подвернул, но ситуация неприятная.